Глава семнадцатая. Телепортация на столь дальнее расстояние как и всегда, не принесла удовольствия, а вот мутила меня после выныривания из этой отвратной тьмы и пустоты еще минуты две. Мы оказались посреди красных, как кровь скал, гор, холмов, ущелий и каньонов, что рассекались рыжими водами реки. Реки странной, но безумно красивой и впечатляющей. Она разделялась на десятки водных потоков, что огибали многочисленные скалы, затапливала равнины и бурными потоками устремлялась через камень, скрываясь где-то вдалеке. А еще здесь обитало довольно много монстров, тех, за я и прибыл в эти края. Однако спешить не стоит. Лучше послушать, что мне расскажет старый бес. «Ну, я пошел. Завтра в этом же месте, в это же время вернусь». — Дело не в проворот, — заявил он, и я еле-еле успел его остановить. — А ну стой, окаянный! А как же диспозиция? Как же описание? Где вообще? Какой то регион? — Если я расскажу все твое веселье, испарится, — заявил старик, а затем скривился от недовольства и протяжно ответил. — Ладно, мы находимся в месте под названием «Ржавый перевал». «Он разделяет на две части земли мифов. Ещё что-то интересует?» «Ржавый перевал? Он когда-то принадлежал Василискам, но они вроде как распались, да? И кто сейчас тут правит?» «Давай, не ленись и не жмись. Расскажи, чтобы я не набедокурил. А то вырежу нормальных богов, странников или стражников, и потом скажу, что это ты виноват». Пригрозил я пальцем желающему поскорее свалить стрекву. Вот ведь необразованный нахал. Ладно, так уж и быть. Пять минут тебе подарю. А то и впрямь заблудишься, опорный пункт какой-нибудь вырежешь. В общем, слушай внимательно. Дважды повторять не буду. Меня там мои драгоценные бочки ждут. Присел на камень-повелитель пространства и пальцем указал себе за спину. Я тоже нашел себе камень и присел. А за моей спиной пограничные земли клана Акайские Верховоды. Если что, Акай — это имя их основателя. Верховоды — что-то вроде Титула и Братской Клятвы. Клан довольно сильный, хоть и малочисленный. Он стоит ближе всех к этой свободной земле. Дальше за ним есть территории других кланов, поселения добытчиков, дома-одиночек лагеря наемников и так далее. В общем, там жизнь. По другую сторону Перевала имеется похожий клан, что также оберегает покой местных жителей и монстров Перевала. Ну и по бокам от его территории имеются свои правители. Что ты там ерзаешь? Вопрос возник. Почему Перевал не зачистят и не захватят? Почему тут замок не построят или крепость? Не, угадал? «Ага, именно это и хотел спросить», — улыбнулся я престарелому Шерлоку Холмсу. «Потому что малообразованный ты наш, что это глупость и идиотизм, который только таким новичкам может прийти в голову. Сам перевал — это огромная область, и для его подчинения и захвата потребуется с десяток таких кланов, как акайские верховоды, или других соседствующих с ними. Система весьма сбалансирована». Монстрам нужны территории для возрождения, жизни и спаривания. Да, некоторые твари размножаются но система молодняк куда-то забирает. Может, по мирам в виде, как вы любите говорить, рейд-боссов всяких э, раскидывает. Здесь, в регионе, это именно область Ржавого Перевала. Если ее захватить, твари перестанут сражаться друг с другом и уничтожать собственное поголовье но начнут равномерно появляться во всем регионе и кошмарить кланы. И да, они и так тут шарятся, но случается это в сотню раз реже, чем в том случае, если они вдруг останутся без незанятой земли. Теперь ты понял?» «Понял. Пока есть незанятый перевал, монстры в основном там и возрождаются. Живут, сражаются, становятся жертвами охотников, а приграничные кланы неплохо на них зарабатывают». «Ах, слава системе, ты не безнадежен. Смог повторить все, что я тебе сказал ранее. Ха. Идем дальше. Сам перевал поделен на несколько зон. За каждую отвечает один или несколько кланов. Область, где мы с тобой очутились, наименее контролируемая. Акайские верховоды, как я уже говорил, не могут похвастаться числом. Здесь достатки разного зверья и монстров, но самое главное — не это». Местность тут убойная, непросматриваемая, с кучей проходов, пещеры и вымотых водами рыжей реки и гротов. И вот где-то в этих древних и старых горах база тёмных. Точного место я не знаю, так что даже не спрашивай. После нашествия и отражения угрозы многие выжившие твари сбежали к перевалу. Их ещё не уничтожили. И прямо сейчас концентрация их здесь зашкаливает. Они так и сидят, ожидая, пока местные соизволят выбраться и померить с ними силами. Однако из-за турнира зачистку на недельку отложили. Вот это и есть твой шанс. А темные? Что касается темных, эту местность прочищали трижды, но их так и не нашли. Может быть, тебе удастся? Посмотрим. Ладно, на этом инструктаж окончен. Постарайся не подвести. Старик поднялся с камня, помахал мне рукой и был таков. «Ну, по крайней мере, теперь я понимаю, с кем мне предстоит сражаться», — размышлял я о силе моих противников, монстров, равных мификам с пятидесятого по пятьдесят девятый уровень. За первым противником далеко идти не пришлось. Пнув попавшийся под ноги камень, я с удивлением обнаружил, что он не пинается и довольно крепко засел в земле. Очередной удар, и что-то, противно заскорежетав на своем, принялось вылезать из-под земли. Так, сильно бить не буду, надо бы его проверить. Тук. Вы убили монстра. Каменный подземыш, 51 уровня. Блин, перестарался. Активирована способность контроль эволюции. У монстра имеется 301 единица божественности. Обнаружено системное ограничение объема поглощения божественности. Желаете поглотить всю божественность монстра, игнорируя наложенные ограничения? Стоимость активации — 10 единиц божественности. Подтвердить. Получена 301 единица божественности. Активирована способность контроль эволюции. Каменный подземыш погиб окончательно и оставил после себя сферу монстра. Вы можете добыть ее из его тела своими руками для дальнейшего применения. Также вы можете автоматически поглотить сферу, используя контроль эволюции. «Возможные результаты поглощения заранее неизвестны. Стоимость поглощения — 50 очков божественности. Помните, процесс поглощения сферы монстра необратим, как и последствия». «Вот тебе и стукнул разочек. Разлетел с каменными осколками на сотню метров. Но в любом случае это намного эффективнее, нежели сражение с десятком низкоуровневых монстриков из стартового региона. Еще и сфера интересная перепала». «Массивная такая, вся из себя, серая. Редкий цвет. Очень редкий». Вскоре нашлись и другие монстры, что исправно приносили мне мою законную добычу. Кроме этого, я забирал еще и их туши, так как ингредиенты вполне легко могли пригодиться в будущем. Алхимикам там, оружейникам и прочим мастерам. «Вы убили монстра, вы убили монстра». Отмахнулся я от назойливых уведомлений, продолжая пожинать божественность. Редко, когда тварим удавалось справиться и с одним моим ударом в полную силу. Я даже осторожно позволял себе прикоснуться к их отчаянным атакам. То руку подставлю, то ногу. И нет, я не мазохист. Мне просто необходимо понимать уровень силы местных тварюшек. Ведь рано или поздно я приведу сюда свою гвардию. И делать их сверхсильными наскоком не стоит. Это дорого и неудобно. И еще кукуха от переизбытка силушки поедет. Пусть рвутся вперед шаг за шагом и изредка огребают, дабы не потерять хватку. «Да сколько их тут! Убивать устал!» Я стоял на крохотном островке посреди реки и уничтожал одну выпрыгивающую тварь за другой. За час набил без малого тридцать тушек. И это я крупных речных тварей кончал, закидывая их в хранилище. «Позже отдам колобку, пускай поэкспериментирует с мясом». «Вроде и много тварей, а все равно слишком медленно их кончаю. По одному лезу, такие джентльмены. Ладно, экспериментов предостаточно. Пора чуть увеличить темп», — высказал я вслух, после чего отправился на ближайший берег и активировал одно из своих заклинаний. Солнце Лики я, ослепляя тварей, сиял, приковывая взгляды всех монстров в округе. Стоило отменить действие способностей, как наконец-то настало время веселья. Монстры орали и пёрли со всех сторон, а я сворачивал сообщение за сообщением. Кровь, осколки и куски туш то и дело падали на землю. Ещё двадцать минут и трёхсот тварей как не бывало. Само собой, я убивал их своими навыками и способностями, клинками и магией. В общем, испытывал весь спектр своих возможностей, стараясь понять самого себя. И это дало свои плоды. А чем дальше, тем будет интереснее и веселее. Потому что я уже начал ощущать нехватку зубастого материала. А значит, пора переместиться на новое место и снова привлечь всех до единого врагов. С этими мыслями я преодолел бурление крупных притоков реки, отвесные скалы и глубочайшие каньоны, параллельно на каждой остановке сражаясь с теми, ради кого прибыл. Монстры были самых разных видов и зачастую выглядели как плод больного воображения или ночного кошмара. Права была Аэлина. Со временем начинаешь с ходу отличать богов, даже неземных видов, от монстров. Цивилизованность вот что отделяет одних от других. Монстрам в большинстве своем плевать на внешний вид. Их интересует только жажда, жажда крови, жажда сражения, убийства и доминирования. Они тут практически поголовно, либо альфа-одиночки, либо стайные звери, атакующие сразу всем зверинцам. Да уж, если я вдруг решу стать художником, мне потребуется месяцы для того, чтобы зарисовать все эти формы ярости и злобы, покрытые чешуей, шипами, кожей, волосами, кристаллами, а порой даже камнями или глиной. Много времени уходило на сбор сфер монстров, но делать это было необходимо. Все же свои обыденные запасы я растратил, прокачивая не только огниан но и собственных бойцов. И еще как минимум двоим красавицам надо раскрыть чакры. Главное во время раскрытия и прокачки не сорваться и не начать лапать красоток. Все-таки что одна, что вторая невероятно привлекательны и близки моему вкусу. Еще одно удивительное наблюдение, а точнее итог рассуждений, мне удалось заполучить после многочасового марафона по ржавому перевалу. Все монстры, что встречались тут, были хищниками и своеобразными представителями верхушки пищевой цепи в своих мирах. Травоядные, мирные и спокойные звери не смогли бы стать божественными монстрами, которых система забирала из родных миров ради баланса. Ведь ей выгодно, чтобы живые миры оставались такими как можно дольше. А божественный зверь может пойти в разнос. Так же, как и молодое божество, не имеющее достаточных познаний по управлению балансом, экосистемой и жизни в мирах им подчиненных. Именно поэтому все монстры в мире, где и оказался, были с доминирующим и крайне агрессивным характером. Она их забирала и кидала сюда. И только некоторые из тайной особей имели нестандартные варианты поведения и оценки, а значит могли отступить посреди разгоревшейся битвы, где ничего хорошего им не светило. Ну а нас, богов, уводили по той простой причине, что нашу власть, если пропустить ее через систему в храме связи, можно было использовать во благо и ограничить, а не запустить геноцид всего и вся, невзирая на последствия. Эткая страховка от системы, позволяющая уменьшить степень риска для генерирующего божественность мира, Так что ее действия в данном случае весьма понятны и логичны. И вот что еще. Я не слышал о нашествиях зомби на других планетах. И не видел прошедших божественную эволюцию зомбарей в этом мире. Но это противоречит логике системы и моим размышлениям. А значит, это вопрос, который стоит задать более опытным товарищам. Куда деваются непрошедшие систематизацию и покалеченные от силы системы псевдоживые существа? «Вопрос?» «Вопрос!» Так прошел вечер, ночь и часть дня. Я убивал монстров одного за другим. Следом собирал сферы и прикидывал, что ценного можно вынуть из их туш. Некоторые ведь были весьма габаритными и могли занять все пространство моего великолепного колечка. Монстры старались меня прикончить. Старались как могли. Изжарить, облить кислотой, привалить магией ветра усыпать тысячи отравленных игл или даже разорвать на части голой силой. Все их попытки были тщетны. Я даже почаще стал давать им возможность нанести удар или сформировать заклинания, просто ради обретения дополнительного опыта. И подобный результат был вполне ожидаемым. В конце концов, если попросту суммировать количество очков характеристик, я превзойду их в разы. А мне, с моим показателем духа, очень любопытно понаблюдать, каким образом монстры создают магию. Мало ли, увижу что-нибудь полезное для себя любимого. Так я и шел, бродя то тут, то там, пока краем уха не уловил странные звуки, исходящие из тупика в каньоне, где был всего пару минут назад. В тот раз там совершенно никого не было, а сейчас я прямо слышу эхо от сердцебиения тех, кто вылез из своей норы там позади. уже не слышу у меня глюки? Очень интересно и дико любопытно. Сразу же активировал сокрытие и исчез из поля зрения наблюдающих за мной издали тварей на скалах. Вернулся назад и глазам своим не поверил. Неужто темные? Если это так, то можно сказать, сегодня мне крупно повезло. Надо только разобраться и понять, как они смогли скрыться от меня и моего чутья. Темные выглядели как обычные боги. Только вот поверх их экипировки имелась интересная черная накидка, скрывающая их тела и заглушающая магический фон, исходящий от каждого живого существа, особенно когда они магичат. Эти не магичили, но, выбираясь из-под огромного камня, поднятого в воздух левитацией, молча доставали оружие и закутывались в свои плащи. Биение сердец я услышал как раз в тот самый момент, когда они выбирались из своего тайного подземелья граница двух сфер поологи тишины или еще какие- то заклинания сокрытия вот что не позволяло их почуять и лишь в ту секунду времени предательский стук сердца их выдал я наблюдал как один за одним десятки темных вылезают из убежища и как активируются их мантии беззвучно без колебаний маны в округе их присутствие попросту испарялось и исчезало а я мог лишь наблюдать за ними своими глазами. Шумно на перевале. Опять монстры шалят. Давайте скорее, выбираемся и уходим в невидимость. Груз алхимиков сам себя не ограбит. Нарушил тишину лидер группы, и когда пятьдесят темных вылезли из своей берлоги, каждый из них схватился за амулет на шее. Миг — и все они исчезли. Невидимость — отсутствие колебаний маны. Единственное, что их выдавало — Время от времени задеваемые камни и пыль с песком, что поднималось от их шагов. Впрочем, если не обращать на это внимания, они были практически недоступны даже мне, а мое восприятие, между прочим, развито крайне серьезно. Вот и что делать? Попытаться прикончить всех темных, которых я едва вижу и ощущаю? Их пятьдесят. И я сильно рискую раскрыть себя и не добить часть из них. Нет. Их сокрытие работает чересчур хорошо. А что, если попытаться проникнуть к ним на базу и призвиться уже там? Лотерея. Вдруг это не все, кто был на базе. С другой стороны, там наверняка есть ништяки, которыми можно разжиться. «Мойлуй, закрывайся! Камень, как почву выровняешь, же опускайте! Мы пошли!» Тихонько проговорил кто-то. Судя по уже знакомому голосу, лидер этой группы. Прямо в дыру в земле, откуда они вылезли. Что же, там все-таки кто-то достался. На моем лице расцвела коварная улыбка. Ну что же, настало время познакомиться с теми, кто по собственному желанию, по глупости и заблуждению желает уничтожить этот мир и, как следствие, многие другие. Вы вне закона, ребята, а я был призван решать проблемы системы. Поэтому вам... Внимание! «Старшее божество Лид, вами обнаружена база темных. Они — враги системы, элементы неконтролируемого хаоса и пустоты, что угрожает безопасности и стабильности работы системы. Уничтожьте как можно больше темных и их базу, чтобы получить особую благодарность системы». «А, ну, сам Бог велел, то есть система. Покойтесь, но не с миром».